И, чтобы в его смелости не таилось, она прежде всего вдохновлялась тем, что он был знатным сеньором, а также неосознанно и идеализированно в ней присутствовала идея господина де Шарлю, что в сущности своей мужчина не имеет ничего женственного. Впрочем, подобно тому, как в философии и искусстве две аналогичные идеи заинтриговывают нас формой, которую принимают, так что различия могут быть очень велики, это зависит от того, кто их излагает – ксенофонт или Платон. Прекрасно понимая при этом, сколь они походят друг на друга, я значительно сильнее восхищался Сен-Лу, требовавшим, чтобы его послали на самый опасный участок фронта – чем господином де Шарлю, избегавшим носить светлые галстуки. Я рассказал Сен-Лу о моем приятеле, директоре Бальбекского грандотеля, в начале войны утверждавшего, что солдаты некоторых французских частей, как он выражался, часто пускались в дезертирство. При этом он полагал, что это происходило из-за так называемого прусского милитаризма. В какой-то момент он даже уверовал в то, что в Ривбеле высадился десант, состоящий из немцев, японцев и казаков. Это представляло угрозу Бальбека, и потому он говорил, что ему остается лишь «облупливаться». Он находил, что отъезд властей в Бордо был несколько преждевременным, и заявлял, что они напрасно так быстро «облупились». Этот германофоб рассказывал, смеясь о своем брате. Он в траншеях, в двадцати пяти метрах от Бошей. Пока не стало известно, что он и сам Бош, после чего его отправили в концентрационный лагерь. Кстати, Барбеке, ты помнишь бывшего лифтера? — спросил Сен-Клу при расставании, словно речь шла о ком-то, кого он не так чтобы знал и даже рассчитывал на мою подсказку. Он пошел добровольцем и попросил меня, чтобы его направили в авиацию. Должно быть, ему надоело подниматься в ограниченном пространстве шахты лифта, и высот лестниц Гранд-Отеля ему уже не хватало. Он намеревался получить повышение не как консьерж, ибо наша судьба не всегда такова, как мы себе представляем. «Я обязательно поддержу его просьбу», — сказал сен -Лу. «Я говорил сегодня утром Жильберть. У нас всегда будет не хватать самолетов. Имея это в виду, мы должны посмотреть, что готовит противник». Именно авиация и лишила бы его самого решительного преимущества при наступлении, преимущества неожиданности. Лучшей армией будет, скорее всего, та, у которой будут лучшие глаза. Кстати, добилась ли бедняжка Франсуаза комиссования племянника? Но Франсуаза, долгое время прилагавшая все усилия, чтобы освободить племянника от призыва, когда ей сказали, что можно через Германтов обратиться к генералу Сен-Жозефу, с горечью в голосе ответила, — О, нет! Это ни к чему не приведет! Ничего от этого старого добряка не добьешься! В том-то и беда, что он... Он патриот! Франсуаза, коль скоро речь шла о войне, какую бы горечь она в ней... не вызывала, сочла, что не должно бросать бедных русских, раз уж мы осоюзились. Дворецкий был убежден, что война продлится не больше десяти дней и окончится безоговорочной победой Франции. Он ни за что бы не осмелился из опасения, что грядущие события его опровергнут, да у него бы и воображения не хватило, предсказать, что война будет долгой, да еще с неясным исходом. Но в ожидании этой полной и молниеносной победы он, как только мог, мучил Франсуазу. «Это пойдет на пользу мерзавцам, потому что, кажется, немало таких, которые не хотят становиться в строй плаксивых шестнадцатилетних парней». Он говорил так, чтобы задеть ее неприятным разговором. И это называлось у него «пульнуть косточку», «поставить за корючку. Загнуть словцо. Шестнадцати лет, Пресвятая дева. Восклицала Франсуаза и с сомнением добавляла. А ведь говорили, что будут набирать лишь двадцатилетних, ведь это еще дети.